Глава шестая. Когда я, наконец, добираюсь распаковать тюк от Орешницы, понимаю, что она на сей раз превзошла себя не только в мастерстве, но и в материалах. Ее скромный подарочек оказался сам ансамблем из трех дилей с аксессуарами на меня, на Азамата и на Алика. Плюс еще несколько маленьких дилей Алику на вырост. И каждая вещь расшита драгоценными камнями с такой щедростью, как будто этого добра у нее горы. В легком шоке отправляюсь на рынок, с твердым намерением затащить таки мастерицу в свой круг. А то она мне такие подарки дарит, а приближенной подругой ей, видите ли, не почину быть, Ну уж нет. «Доброго вам дня!» – говорю, тормозя у ее палатки. «Ваши подарки меня глубоко потрясли». «Что ж так?» – озабоченно спрашивает она. Вам э -э, камушков не жалко? Она покатывается со смеху. Да что вы, Хатонхон? У меня два старших сына, их промышляют. Вот уж чего чего, а этого у меня хватает. Семья богатая. Вы за меня не волнуйтесь, Хатонхон. Так чего же вы тут за прилавком стоите, если у вас такое состояние? Не понимаю я. А так вы думаете, откуда богатство-то берется? Продолжает потешаться она. Муж за этим прилавком всю жизнь простоял, на шестерых детей скопил, да их прокормил, да ни одному подрабатывать не пришлось, пока ремеслам учились. Сейчас вот по старости тяжело ему одному, а мне дома скучно сидеть одной, вот и помогаю. Дети-то все взрослые, почти у всех свои дома. Она кивает в сторону двоих парней, которые выгружают из машины ящики с сухофруктами. Одного из парней я уже видела, Это тот жирафоподобный, второй мне незнаком, но жутко красивый. А одной сидеть, дышить без конца, это к соскуке и помереть недолго. Тут-то на рынке и новости узнаешь, и поболтать есть с кем. Отлично, улыбаюсь я. У меня как раз есть одна подруга, которой жизненно необходимо перенять ваш взгляд на мир. Пойдемте-ка сегодня вечером ко мне, клуб соберется. — Да занятая лапочка, — мотает головой орешница. — Сами посмотрите, куда ж я отсюда пойду. Вон сколько всего продать надо. После того, как я скупаю у орешницы весь прилавок, а что, товар не портится, отвезу на дол, будет что погрызть. Ей ничего другого не остается, как примкнуть к вечернему собранию. Ее духовник был в полном замешательстве от вопроса, имеет ли она право вступить в мой круг и ушел от ответственности за такое важное решение. Вместо этого он написал «Аж где иди, который все разрешил. Потому он утром от меня и отмахнулся, знал, что проблема уже решена. Сыновья Орешницы берут на себя доставку и сборы, так что их мать сразу отправляется со мной во дворец. Янку и Ореву мне удается выцепить и того легче. Они так замотались в последние дни, что были рады высочайшему указу вечером отдохнуть. Они могут пройти во дворец в любой момент и уже должны быть в гостиной. От рынка ближе идти через парадный вход, так что мы с орешницей поднимаемся по огромной парадной лестнице и утыкаемся в широкую грудь охранника. Он отходит в сторону, пропуская меня, и тут же снова баррикадирует дверь. «Куда?» Покровительственно спрашивает он орешницу. «Это со мной, — говорю. На прием к императору положено записываться в доме старейшин, — сообщает охранник, не реагируя на меня. — Она не к императору, а ко мне, — поясняю. — А все равно пускай записываются, — возражает он, наконец-то обернувшись ко мне. — Это же нужно, чтобы проверить, кто они такие, и лишних людей во дворец не пускать. «Здравствуйте!» – развожу руками. «Я целитель. Ко мне умирающих привозят. Какая еще запись?» «Хатон-Хон, может, действительно не стоит мне во дворец ходить?» – говорит орешница. «Ей очень неловко стоять на всеобщем обозрении посреди крыльца. Я выхожу обратно к ней. Ничего подобного. Тут просто кому-то голову напекло. Сейчас все решим. Набираю ирнчину который теперь глава госбезопасности. «Привет!» – говорю. «А что это за хам стоит у нас на главном входе и не пускает моих приближенных подруг?» «Здравствуйте, Хатанхон!» «А вы список подруг в мой отдел подавали?» – размеренно спрашивает Ирнчин. «Еще чего!» – информирую я его. «А мне кто-то сказал, что это надо сделать?» На том конце небольшая пауза. «Ваша правда, Хатанхон, не сказали». Ну так вы подайте, тогда пропустим. Не, погоди, солнце, я вот тут с одной из них на пороге стою и войти не могу. Собственный дом, между прочим. Объясни, пожалуйста, своему персоналу, что если я кого привела, то надо впускать. А кто с вами подозрительно интересуется Ирнчин? Приближенная подруга, раздраженно вздыхаю я. Понимаю, конечно, что в новом ведомстве накладки на каждом шагу. Но это уже начинает напрягать. А имя? Ну, сейчас я буду тут на всю улицу имена называть. ревкую я. Стоим тут на санцепёке посреди города, как туристы. Давай быстро объяснять своему громиле, что мое слово – закон. А остальное мы с тобой потом обсудим. Я еще должна разрешение спрашивать, чтобы гостей пригласить. Хорошо, хорошо, не кипятитесь, хатонхон. Сейчас все будет. Быстро меняет тон Ирнчин и кладет трубку. Тут же включается рация у охранника, и оттуда поступает команда нас пропустить. Сплевывая желчь, я втаскиваю слегка напуганную орешницу внутрь. «Ох, не надо было мне приходить!» – бормочет она. «Вот и ахмат против!» «Он тут ни при чем!» «Я разговаривала с начальником охраны. И очень хорошо, что вы пришли со мной, а то я бы так и не знала, что они моих гостей не впускают». Не переживайте, это просто обычные проблемы с чиновниками. В гостиной, между тем, трое – Яна, Арива и Сернай. О, вы уже тут? – удивленно говорю я последней. Да, я вошла через заднюю дверь, как мы с вами днем входили. Дорогу запомнила, вот и пришла. – Отлично! – я театрально скидываю руки. Через парадную дверь меня саму еле-еле пропускают. А за задней вообще никто не следит. Безопасность на уровне. Ладно, с ними потом разберусь. Так, вы тут уже познакомились, я думаю? Отлично. А это Орешница. Орешница это... И тут я понимаю, что не знаю никакого прозвища Эссарнай. А чтобы называть имя, нужно сначала спросить разрешение. Тем более, что Орешницу я представила по прозвищу. А имени я ее не знаю. «А-а-а! взрыв мозга. Горнетка, прерывает мое метание сама Сарнай. Я с облегченно вздохом падаю в кресло и заказываю на всех прохладительных напитков. Что сегодня будем делать? Оживленно интересуется Арива. Я надеялась, что вышивать, говорю, потому что на более сложное я сегодня не способна. Можно и повышивать, соглашается орешница. Только вы контур на металле? Я двигаю бровями, извлекаю с полки пачку водорастворимых маркеров для ткани. Я придумала лучше. Когда все отдали дань угощениям и освоили рисование по ткани, я подзываю к себе Сарнай. Она нервно зажимает под мышкой планшет. Вот глядите, перекидываю ей файлик с текстом про первые шаги. Попробуйте первый абзац, прямо под ним переписать по-муданжски. А что такое абзац? Интересно, как и хочет всеобщему, а? Вот до досюда тычу пальцем, заодно отбивая строку, чтобы было куда писать. А то еще не сообразит, кто ее знает. Она кивает и вчитывается в текст. Я возвращаюсь к рисованию контуров. Попроще, чтобы успеть за всеми, даже с перерывами на эссорнай. Через пару минут смотрю, она уже тыкает в сенсорную клавиатуру. Не быстро, мягко говоря. Но ничего, если ей понравится, уж печатать-то научится. Вытянув шею, заглядываю в экран через плечо Иссарнай. Наблюдающий их ребенка рост вверх, есть великий опыт для родителей. Печатает Иссарнай по-муданжски. Я роняю лицо в ладони. Кажется, это труба. — Погодите, — говорю таким убитым голосом, что все скидываются. У вас получается бессмыслица. «Да», – охотно соглашается Сарнай, – «мне тоже так показалось». «Ну?» – не понимаю я. «А зачем вы переводите бессмыслицу?» «Тут так написано», – растерянно сообщает Сарнай. Я закрываю глаза и делаю глубокий вдох. «Хорошо, что тут нет моей бабушки, а то Игдалу пришлось бы искать себе другую жену». Отбираю у нее планшет и кладу экраном вниз. О чем было первое предложение? Ну, она мнется. Ну что, для родителей очень важно, как растет их ребенок. О, говорю, поворачивая планшет обратно. Вот это и пишите. Но там ведь не так. Я кладу ей руку на плечо. Наша задача донести до обычной муданской матери, как надо и как не надо учить ребенка ходить. Нам не надо каждое слово переводить. Достаточно, чтобы было понятно. Пишите. Она хмурится, но пишет. Потом замирает и молча смотрит на экран. А можно, говорит, наконец, я напишу, для родителей смотреть, как растет их малыш, ни с чем не сравнимый опыт? Можно, широко улыбаюсь я. Нужно. Она тут же радостно поправляет. Потом приступает ко второму предложению. В этот момент у меня заводится радионяня. Я вскакиваю кормить Алика, который спит в детской. Между прочим, дверь не заперта, а через черный ход может войти кто угодно. Не то чтобы кто-то на Муданге хотел бы причинить вред наследнику трона, но кто его знает? А вдруг Джингуш какой завалялся на планете? Когда я возвращаюсь, Эссарная добирается уже до третьего абзаца. При этом работает она в таком режиме. Читает предложение, откладывает планшет на стол лицом вниз, думает, снова берет планшет и записывает. Можно просто файл свернуть, говорю. Результатом я вполне довольна. Мне остается только показать ей толковый словарь, чтобы искать в нем неизвестные слова. Муданжеско всеобщих словарей пока не составили. Клуб расходится в приподнятом настроении уже ночью. Узоры вышиты, статья переведена. Азамат приходит из офисной части дворца во время вечернего кормления и тут же зависает посюсюкать над отпрыском. — Котик, — говорю я медовым голосом, — что ты знаешь о дворцовой охране? — Что ею занимает Серенчин, — тут же отвечает муж щекоча Аликову пятку. Не отвлекай человека, ворчу. А знаешь ли ты, что задняя дверь никак не охраняется? Азамат поднимает на меня взгляд, и задумчиво хмурится. Наверное, не успели еще никого поставить. Зато на парадную дверь успели поставить лба, который пытался не пускать орешницу вместе со мной. Но ты разрулила это с Ранчином Частично. Мы договорились обсудить это позже. Вот скажи. Ты знал, что нашим гостям надо записываться заранее, что я должна составить список своих подруг и подать в отдел безопасности. Азамат тяжело вздыхает. Не знал. Понимаешь, Лиза, традиционно у Хатанхон был личный телохранитель, а то и не один. Ирн мне об этом напомнил, но, в общем, я подумал, что ты будешь не в восторге от того, что за тобой... Постоянно будет хвостом ходить посторонний мужик. Поэтому я попросил Ирнчина придумать какую-нибудь другую систему охраны тебя, да и Алика заодно. Очевидно, он еще не проработал новый план как следует. Не сердись на него. У него и кроме этого забот по горло. А доверять твою безопасность подчиненным он не хочет. Боюсь, что его план мне не подходит в принципе, говорю. Ладно сейчас, когда я не работаю но потом-то я должна быть доступна для пациентов. Конечно, кому не срочно, могут прийти по записи. Но практика показывает, что кому не срочно, те не приходят вовсе, или уж по крайней мере приходят не ко мне. Тем более я ведь и на дом выезжаю. Заметь, безо всякой охраны и по улицам хожу одна. А узнать меня может любой младенец. Какой смысл в этих охранных мерах? Одна бюрократия. Алик прекращает причмокивать и громко тявкает в поддержку моей позиции. Азамат отводит взгляд. «Я бы, конечно, предпочел, чтобы ты не ходила одна и не ездила по чужим людям, но я знаю, что так не будет», — быстро добавляет он, заслышав, как я набираю в легкие воздуха, чтобы высказаться. «Однако, честное слово, Лиза, мне было бы настолько спокойнее, если бы за тобой кто-нибудь присматривал». Ну, сама подумай, а вдруг ты в туннель провалишься опять одна, а я даже не буду знать, где он был, этот туннель. Ты не могу я гарантировать, что на планете не осталось ни одного джингоша. Удастся, конечно, все тебя любят, по идее, но я не поручусь за каждого, понимаешь? Люди бывают разные и странные, бывают и сумасшедшие, бывают злые на весь мир. Хорошо, хорошо, я тебя поняла. Можешь не продолжать останавливаю его. Я подумаю. Пока что я собираюсь свалить на дол. Там ты за меня не боишься? Нет, улыбается Азамат. Там у тебя сторож есть. Вот и отлично. А здесь ты бы предложил Ирнчину сделать видеофон у двери, чтобы желающие могли позвонить, поговорить со мной от дверей, и я бы сама решила, кого впускать. Мне, надеюсь, ты веришь? Азамат быстро трет пальцем нижнюю губу. Но кивает. «Верю. Хотя лучше бы тебе не оставаться наедине с чужими людьми, даже если они пациенты. Ну ладно, хорошо, договорились. С Арнчином я этот вопрос проработаю». «Вот и славно!» — улыбаюсь я. Азамат внимательно смотрит на уснувшего Алика. «Ты прямо сейчас полетишь? Или мы успеем попрощаться?» «Я тоже изучаю мордочку мелкого». Думаю, если прямо сейчас, то он проснется лучше через часок, когда он крепче всего спит. Примерно через неделю я снова приезжаю в столицу предъявить Янке чадушка и заодно дожить начатый проект в клубе. Сарная освоила пересылку файлов по сети и за это время от скуки одолела пяток статей по гигиене, а потом взяла отгул с целью почитать толковый словарь и поправить свои представления о грамматике всеобщего а то у нее возникли трудности с некоторыми конструкциями. В целом, мне уже кажется, что приставить ее к делу было хорошей идеей. Мудамский она знает, естественно, лучше, чем я, так что мне остается только поправить пару терминов или распутать слишком сложные предложения. Я плыву по улице, сидя на спине у пудинга и уже предвкушаю вечерние посиделки. После недели в обществе Алика, Тирбиша и Изи Хон. Общение хочется ужасно. Но тут мне внезапно звонит Сашка. Лиска, привет! Ты сейчас где? произносит на том конце энергичный Сашкин голос. Домой еду, моргаю. Ну, ты в столице? Да, а зачем тебе? Отлично, топай к космопорту, мы через пятнадцать минут приземляемся. Че, кто мы? Мы с мамой. Я моргаю и мотаю головой. Что за бред? Мама не летает в космос. С Сашкой я разговаривала пару дней назад. Он ничего не говорил про визит на Муданк. Да и лететь земными средствами три недели. Мы тебе устроили сюрприз, поясняет Сашка в ответ на мое офигевшее молчание. Он вам удался, выдыхаю я. Ладно, сейчас свистну мата и пойду встречать, раз так. Я разворачиваюсь и несколько бодрее, чем обычно, гоню пудинга к дому. Он не слишком доволен, что его заставляют напрягаться, но раз в полгода можно, уж не утомишься. Торможу перед окнами кухни, стучу в стекло и передаю веревочку, повязанную на шею пудинга, возникшему в проеме мальчику с вытаращенными глазами. Потом отправляюсь в кабинет Азамата в канцелярии. Когда в этот кабинет входишь, Все твое внимание тут же поглощает огромный, массивный, инкрустированный сверкающими драгоценными камнями деревянный письменный стол, толстенной столешницей из зеленоватой яшмы. Только те, кто пережил моральную атаку стола, способны заметить, что за ним вообще-то сидит император и благосклонно улыбается очередному несчастному, подавленному величественным предметом интерьера. Азамат-то, может, и предпочел бы что-то покомпактнее и попрактичнее. Но это стол, за которым сидели, по крайней мере, четыре поколения императоров. Он хранился два века в тайном музее «Сокровищ короны». И вот, наконец, дождался своего часа. Так что отказать ему вместе в кабинете императора было совершенно невозможно. «Лиза, ты чего такая пришибленная?» Порога озабоченно спрашивает Азамат, отвлекая меня от созерцания рубиновой подставки под письменной принадлежности. Я просто очень удивленная. Только что позвонил Сашка. Оказывается, они с мамой вот сейчас приземляются у нас в космопорту, то есть здесь, на Мутанге. Азамат удивляется несколько меньше, чем я. Он-то не знает, что вытащить мою матушку из родного сада под силу разве что экскаватору. — Ну, это же отлично! Ты ведь давно хотела их навестить. По-моему, очень мило с их стороны нанести вам визит. — Не вопрос. Я очень рада. Только как-то уж совсем неожиданно. Да и как они до сюда добрались? У Сашки нет денег снять звездолет на пару недель. Я думаю, — загадочным голосом начинает бесшумно возникшую у меня за спиной Эдсиган, Их кое-кто подвез. Алтангерил мне по секрету рассказал, что ваш брат с ним договорился о перелете с Гарнета сюда. Пойдемте встречать. Обязательно. Азамат подхватывается с места и, уцепив меня, за руку несется по коридору. Я едва за ним поспеваю. Он резко тормозит у какой-то двери, засовывает голову внутрь. «Ирнчин, я отойду. Тут лизины родственники приехали». Отложи заседание на завтра, и мы мчимся дальше.